Внезапно руки шута упали. Он поднял голову и закатил глаза к небу. Потом пристально посмотрел на меня и выпятил губы, как будто хотел плюнуть. «Пойдем!» — снова поманил я его. «Нет!» — сказал он совершенно отчетливо раздраженным голосом. «Слушай меня, ты дубина! Пиц, сало, припас, пса спас!» «Что?» — спросил я испуганно. «Я сказал», — произнес он тщательно, выговаривая слова, «фиц сало запас, припас как раз пса спас». Он поклонился, повернулся и пошел прочь от меня по дороге. «Подожди!» — требовательно крикнул я. Уши мои покраснели от смущения. Как можно вежливо объяснить кому-то, что многие годы вы считали его не только шутом, но и слабоумным? Я не мог, и потому спросил, что значит все эти «позапасы»? Ты издеваешься надо мной?» «Едва ли», — он обернулся ко мне и сказал. «Фиц, сало как раз припас. Пса Фиц спас. Это послание, я думаю, призыв к важному действию». Поскольку ты единственный, кого я знаю Кто терпит, чтобы его называли Фитцем, я думаю, это для тебя Что касается того Что это значит, откуда я могу знать Я шут, а не толкователь снов До свидания Он снова отвернулся от меня Но на этот раз не пошел по дороге А свернул в гущу кустарник. Я поспешил за ним, но когда дошел До того места, где он скрылся Шута уже не было Я стоял, тихо в пронизанный солнцем лес, надеясь увидеть, как шевельнутся кусты или заметить его шутовскую куртку. Но паяться и след простыл. И вовсе никакого смысла я не находил в этом дурацком послании. Я раздумывал над этой странной считалочкой всю дорогу назад в замок и, наконец, отбросил ее, как странное, но бессмысленное происшествие. Чейд позвал меня не в эту ночь, а на следующую. сгорает от любопытства, я бросился вверх по ступенькам, но когда поднялся в жилище наставника, понял, что с вопросами придется повременить. Потому что за каменным столом сидел Чейд, на его плече устроился проныра, а перед ним лежал полуразвернутый свиток. Стакан вина прижимал к столу один конец пергамента, а согнутый палец Чейда медленно двигался по какому-то списку. Я подошел и взглянул на него. Это был список поселков и дат. Под каждым названием поселка был перечень количества воинов, купцов, овец, бочек эля, мер зерна и так далее. Я сел на другой конец стола и стал ждать. Я научился не прерывать чейда. «Мой мальчик», – промолвил он, не отрываясь от свитка, – «Что бы ты сделал, если бы какой-то хулиган подошел к тебе сзади и стукнул по голове? Но только в тот момент, когда ты стоишь к нему спиной, как бы ты поступил?» Я быстро подумал и ответил. Подставил бы спину и сделал вид, что смотрю куда-то в другое место. Только у меня была бы длинная толстая палка, так что когда он собрался бы ударить меня, я бы резко повернулся и разбил ему голову. Да, хм. что ж, это мы пробовали Но какими бы беспечными мы ни казались Островитяне всегда знают, где мы готовим им западню и не нападают Нам и правда удалось одурачить пару банд обычных пиратов Но никогда пиратов с красных кораблей А нас волнуют именно они Почему? Потому что именно они приносят нам самый большой ущерб Видишь ли, мальчик, мы привыкли к набегам Почти можно сказать, что мы приспособились к ним Засеять на акр больше Соткать еще один рулон ткани Вырастить лишних бычков Наши фермеры и горожане всегда пытаются делать запасы И когда во время набега сгорает чей-то амбар или склад Все вместе восстанавливают утраченное, но пираты с красных кораблей не грабят, уничтожая по ходу дела. Если они что-то и забирают с собой, то это выглядит почти случайностью. Они именно целенаправленно уничтожают. Чейд помолчал и стал смотреть в стену, как будто бы видел сквозь неё. «Это бессмысленно», продолжал он задумчиво, обращаясь больше к себе, чем ко мне. «По крайней мере, я не вижу в этом смысла. Это все равно, что убивать корову, которая каждый год приносит хорошего теленка. Пират из красных кораблей сжигает зерно, и сено прямо на полях. Они уничтожают то, что не могут унести с собой. Три недели назад в Торнсби они подожгли мельницу и взрезали мешки с зерном и мукой. Какая в этом для них выгода? Почему они рискуют своими жизнями только ради уничтожения – Они ни разу не делали попыток захватить и удержать территорию. Они не выдвигали нам никаких претензий. От разбойника можно защититься. Но они убивают и уничтожают без всякой цели. Торнсби не будет восстановлен. У выживших нет ни желания, ни средств. Они ушли. Некоторые к семьям в другие города, другие нищенствовать... Это схема, которую в последнее время мы наблюдаем слишком часто. Он вздохнул и потряс головой, чтобы освободиться от тяжелых мыслей.